Глава шестая «Давайте, ребята, пошевеливайтесь!» Идущий впереди старшина обернулся в нашу сторону. Мы с кряканием навалились на мотоцикл и выпихнули его из очередной колдобины. Трофейная техника обрадованно фыркнула глушителем и покатила по дороге вперед. Моя встреча со своими произошла до обыденности буднично. На мой взмах винтовкой спустя минуту с поля поднялось несколько фигур. Одна из них призывно махнула мне рукой. Отрицательно помотав головой, я повторил тот же приглашающий жест. Двое из бойцов направились в мою сторону. Подойдя ближе, один из них крикнул мне. «Ты что, ранен? Идти не можешь?» «Цел я! У меня здесь мотоцикл трофейный и хабар фрицевский. Одному не унести!» Втроем мы быстро обшмонали мертвых немцев. Себе я забрал снайперку, автоматы взяли ребята. Погрузив все это добро в мотоцикл, мы с ветерком доехали до моста через речушку, где нас уже поджидали остальные. Командовал ими пожилой седоватый старшина. Подойдя к нему, я козырнул и представился. «Боец Скотов, прибыл в ваше распоряжение». «Старшина Онищенко, спасибо за помощь, боец. Без тебя нас бы тут как зайцев перещелкали. Ловко ты их. Один и троих завалил». «Спасибо, товарищ старшина». Приходилось в переделках бывать. Вот и здесь смекалка выручила. Старшина кивнул головой на снайперскую винтовку. «Умеешь?» «Да уж как-нибудь. Стоя Стоя опушки кого угодно снесу первым выстрелом». «Это добре. А то у нас ни одного снайпера нет. Этот-то подлюка. Какой раз наших ребят зажимает. Положит в поле и ждет, пока подмога не подоспеет. Так что и сейчас надо ноги делать. Того и гляди прикатят». Как выяснилось, бойцы вместе со старшиной ходили за продуктами в ближайшую деревню. Задача эта была не из легких. Все подходы к деревням немцы контролировали. Уже несколько групп погибли или пропали без вести. Да и эту группу ничего хорошего не ожидало. Четверо бойцов уже были убиты и один ранен. Погрузив раненого в коляску мотоцикла, мы сложили туда немногочисленное продовольствие, после чего двинулись к лесу. Чем глубже мы уходили в лес, тем хуже становилась дорога. Идя рядом с бойцами, я переговаривался с ними, попутно выясняя интересующие меня вопросы. Облегчало мое положение то, что почти все бойцы-старшины были из разных подразделений, и почти никто из них друг друга раньше не знал. Здесь, в лесу, собрались остатки разбитых частей. Общего командования пока не было, хотя какие-то попытки уже предпринимались. Немцы окружили лес плотным кольцом, перекрыв все возможные пути отхода. Частенько налетала и авиация, но капитальных попыток очистить лес противник пока не предпринимал. Отряд, в который входила группа старшины, был сформирован из остатков разбитого артиллерийского полка и насчитывал почти 300 человек, из которых человек 50 были ранены. Оружия было мало, боеприпасов кот наплакал, с продовольствием и того хуже. По прибытии в отряд Мы сдали продовольствие заместителю командира по хозчасти. Им был старший лейтенант со смешной фамилией Штангель. Я про себя добавил «Штангенциркуль». Сокрушенно покачав головой, старший лейтенант грустно спросил у старшины. «Это все?» «Все, Яков Самуилович. Больше ничего достать не удалось. И чем я буду вас кормить завтра?» Вопрос этот был скорее риторическим, поскольку ответа Штангель ждать не стал. Отправив бойцов отдыхать, старшина кивнул мне. — Пойдем, командиру доложишься. Идти оказалось недалеко. Командир располагался метрах в ста от поляны в свежевырытой землянке. Подойдя к ней, старшина деликатно постучал по бревну. — Разрешите, товарищ капитан? — А, Онищенко, это ты? — Заходи. В землянке было полутемно, и я не сразу разглядел ее обитателей. Их было двое. Ответивший старшине капитан и немолодой уже старший лейтенант. Он молча сидел на нарах и в разговоре участия не принимал. Старшина коротко доложил капитану о произошедшем, всячески расписав мои подвиги. Кивнув, капитан повернулся ко мне. «Благодарю за службу, боец!» «Служу трудовому народу, товарищ капитан!» «Документы имеются?» «Никак нет, товарищ капитан!» «Вот, посмотрите!» Я показал ему полуоторванный карман гимнастерки. Тут все было. Видать, в драке немец рванул. Мы там с ребятами поискали, но времени мало было. Они и говорят мне, быстрее пошли. Может, я назад схожу, поищу. Какое там, махнул рукой капитан. Тут таких, как ты, половина. Если я сейчас каждого документа искать отпущу, неизвестно, кто назад придет. За тебя твои дела сказали. Старшина, я, товарищ капитан, бери этого бойца к себе. У тебя сегодня четверо погибли, а подкрепление мне взять негде». Так я и попал в группу старшины Онищенко. Он со своими бойцами занимался поисками продовольствия и боеприпасов. К моему удивлению, в отряде оказалась даже артиллерия. Шесть пушек. Правда, снарядов для них было совсем мизер. «Тут где-то склады должны быть», — сказал мне старшина вечером, когда мы устраивались на ночлег. «И где же?» «Знать бы. С нами в лес уходил один лейтенант из службы тыла. Так он знал». Еще в первый день взял десяток бойцов и ушел. И что? И ничего, как в воду канули. Здесь в лесах остатки штаба дивизии есть. От них к нам посыльный приходил вчера. Они тоже про эти склады знают. Не знают только где именно. Так что ж тут сложного такого? Кто-то же туда снаряжение завозил, оттуда забирал. Не может быть, чтобы не было никого. Может. Эти склады еще до войны и делались. Никто из нас ничего оттуда никогда не забирал и туда не отвозил. Не для нас все это строилось. А для кого же? Кто ж его теперь знает? Утром нас подняли рано. Выпив чаю без сахара и получив по полкружки овсяной каши, мы начали готовиться к очередному выходу. На этот раз целью нашего задания была проверка одного из участков леса. По данным капитана, там пару дней назад был бой. Кто и с кем сражался, нетрудно было предположить. Мы должны были найти это место и проверить его на предмет наличия боеприпасов и снаряжения. «Сам видишь, нам тут не весело живется», — поведал мне старшина, пока мы шли к нашей цели. «Снарядов всего восемнадцать штук, патронов по две-три обоймы на винтовку. Да и винтовок самих сотни-полторы, и все. Тут же в основном тыловые части, да, артиллеристы, чистой пехоты всего человек тридцать. Но зато мус-взвод в полном составе есть, даже пекарня полевая имеется». Только печь в ней нечего. Еще вечером, прямо перед самым отбоем, к нам подошел тот самый старший лейтенант, что сидел в землянке у капитана. Отозвав меня в сторону, он указал мне на пенек. «Присаживайтесь, товарищ боец. Я уполномоченный особого отдела старший лейтенант Хворостинин. Расскажите-ка мне поподробнее о себе, о бое этом, как давно вы на фронте и в какой части воевали». Подробную легенду я продумал еще раньше и, не стесняясь, вывалил ее особисту. В армии я давно, воевал еще в Финскую, снайпером. С ихними кукушками по лесам гонялись друг за другом. Там меня и ранили. С этими словами я задрал гимнастерку и показал шрам от ранения. Пролежал в госпитале долго, из армии списали подчистую. Работал на геологов, ходил по Колыме, искали золото. «Это у Берзина, что ли?» проявил внезапную осведомленность особист. Сначала у него, потом у Раковского. Война началась, начал на фронт проситься. Долго не отпускали. Мол, на даль тоже рабочие руки нужны. Тут тоже фронт. Да и со здоровьем у меня не шибко. Наконец удалось уговорить. Попал в учебный полк, оттуда в маршевую роту. Привезли нас в неболчи. Выгрузили, и пошли мы своим ходом к фронту. Только никуда мы не дошли. Налетела авиация, командира сразу убила, остальные разбежались кто куда. А тут и немцы появились. Я и ушел в лес. оружия это не было. Сказали, на передовой получим. Один ушел. Один. Там вроде больше городские были. Они леса не знают, боятся его. А мне он как дом родной. Столько лет по нему проходил. Я рассказал особисту про найденных мною в лесу бойцов. Неожиданно этот рассказ его заинтересовал. Он попросил меня подробно описать всех четверых. Почесав затылки, я постарался это сделать как можно более точно. Старший лейтенант кивнул головой. «Знаю их. Это группа сержанта Самойлова. Они от нас несколько дней как ушли, с заданием. Вот куда их занесло? На карте это место показать можешь? Ты же геолог, в картах разбираться должен». Повертев выданную мне карту, я поставил карандашом галочку. «Вот тут их костер был». Отсюда с дороги немцы подошли. Ничего у них там не было. Если что и было, так немцы унесли. Вот, штык остался, и весь мешок я подобрал. Мой-то осколком распороло. Взяв у меня штык и вещь мешок, особист внимательно их рассмотрел. Вывернув вещмешок наизнанку, показал мне надпись чернильным карандашом «Но Носенко! Это фамилия одного из бойцов, что с сержантом ушли. Я их сам снаряжал, поэтому все их снаряжение помню. «Штык этот сержанта. Только у него СВТ была. Ладно, спасибо тебе, боец. Хотя ничем ты меня не обрадовал». Итогом этого разговора стало то, что старшина, который, как оказалось, слышал кое-какие его отрывки, приписал меня в пехоту. Против чего я нисколько не возражал. Место мое здесь пока что было неясно и мне самому. Называть себя командиром и строить бойцов по своему разумению – не поверит. Да и не выйдет ничего». Народ устал, люди на пределе. Похоже, что капитан это понимает. Только старшина да еще пара подобных групп еще сохраняют какую-то боеспособность. Есть своя группа и у Только никому не известно, что они там делают. Все прочие, мягко говоря, вояки еще те. Протопов полюса около десятка километров, мы остановились. Повертев головой по сторонам, старшина отправил четверых бойцов на разведку. Тут где-то. Пройдитесь туда-сюда. Разведка скрылась в кустах, остальным скомандовали отдых. Выставив часового, мы завалились под куст. Однако отдых наш был недолгим. топоча, как загнанная лошадь из кустов, вылетел один из разведчиков. «Что?» — вскочил на ноги старшина. «Нашли!» «Да!» Радости это нам, однако, не прибавило. Ибо еще раньше нас это место нашли немцы. «Черт!» — ударил кулаком по земле старшина. «Что я командиру скажу?» На небольшой поляне перед нами работали немецкие трофейщики. Некоторое время назад тут был бой. Жаркий и скоротечный. По этой дороге отходила небольшая колонна наших войск. Во главе колонны шел легкий броневичок. Его остатки виднелись теперь около леса. Его погубитель, легкий немецкий танк, тоже далеко не ушел. И закопченной грудой металла перекрывал дорогу дальше. Около него в траве лежало несколько тел погибших красноармейцев. Судя по всему... Немцы заранее устроили тут засаду, уйти из которой никому было не суждено. Два разбитых грузовика и несколько телег подтверждали это. Теперь немцы деловито сновали между ними, собирая снаряжение и укладывая его в три больших грузовика. Может напасть, а? Ты как думаешь, Котов? Смотрю в оптику. Немцев около двух десятков. В принципе, немного, но помимо трофейщиков тут присутствуют еще и два мотоцикла с пулеметами. А это уже не тыловики. Судя по их виду, солдаты обстрелянные. Оборачиваясь назад. Нас всех тут около полутора десятков человек. Вооружение самое разномастное. В основном винтовки. Есть еще два автомата. Те, которые забрали вчера у снайперов. Гранат не вижу ни у кого. Спрашиваю об этом у старшины. Есть парочка, кивает он головой. У меня вещи в мешке лежат. Значит так. Немцам тут работы еще на пару часов, не меньше. «Давай, отправляй одного бойца к капитану. Пусть высылают сюда людей. Мы все эти трофеи сами не утащим». «Добре», — соглашается Онищенко. «Вышлю я человека. Дальше-то что?» «Смотри сам. Через два часа они закончат сбор трофеев, погрузят их в машины. Куда они поедут?» «Да тут одна дорога. Второй выезд танк перекрыл. Слева ручей, справа болото. Только назад и можно ехать. Вот там их и подождем». Сажая обоих автоматчиков так, чтобы они могли бить по замыкающему мотоциклу. У немцев и у финнов тактика похожая. Один мотоцикл спереди идет, второй колонну замыкает. Переднего мотоциклиста я сам работаю, а вот задним пусть автоматчики занимаются. Все прочие пусть долбят по кузовам, не выпускают немцев на дорогу. Ежели они по кюветам разлягутся, то, амбец, не выкурим мы их сразу. Не дай бог еще кто стрельбу услышит, прикатят сюда, никому мало не покажется. «Ладно», — соглашается старшина, — «сделаем, как ты говоришь». Он тут же приступает к делу, отправляет посыльного, проверяет у всех оружие и быстрым шагом ведет бойцов за мной. К этому времени я уже оторвался от основной группы метров на двести и осторожно топаю параллельно дороге, делаю крюк через лес и снова выхожу на нее. Дорога идет по небольшому возвышению, справа и слева заболоченная местность, поэтому кюветов здесь нет». Хотя и за полотном дороги тут тоже можно оборону держать достаточно успешно, если не окажется никого за спиной. А вот тут вся надежда на старшину. Объясняя ему план засады, именно этот момент я как-то упустил. Привык уже со своими ребятами работать. Они такие вещи на зубок знают. Ну да, будем надеяться, что Онищенко тоже не лыком шит. Вот, кстати, и они. Тонкая цепочка бойцов показалась из-под леска. Встаю в рост и жестами пытаюсь объяснить старшине диспозицию. Не знаю, как он меня понял, но бойцы сноровисто рассыпались по кустам и исчезли из виду. Вроде бы пара человек перебежала и через дорогу. Точно не скажу, от меня этот участок кустами прикрыт. Так, теперь готовлюсь сам. Откуда стрелять будем? Вот здесь есть позиция подходящая. Отсюда вся дорога, как на ладони. А запасную позицию где сделаем? Вон там, чуток сбоку. Очень даже кстати. Если под огнем отходить, так меня этот пригорок и прикроет. Расстилаю плащ-палатку перед собой, чтобы пыли слишком не поднимать. Земля, впрочем, влажная, так что особых проблем с этим быть не должно. Выкладываю перед собой пару обоим, вытаскиваю пистолет и проверяю его. Так, патрон в патроннике, хорошо. Винтовку я еще утром в лагере пристрелял, бой точный. Вообще ствол очень даже неплохой, видно, что немец за своим оружием ухаживал. Все, можно воевать. Теперь остается самое важное — ждать. Ждать нужного момента. Если кто думает, что война – это непрерывная стрельба и драки, так он крупно ошибается. Большая часть времени уходит на всевозможные перемещения туда-сюда, яма копания и ожидания. Невелика премудрость выпустить пару магазинов в сторону противника. Важно сделать данное дело именно тогда, когда оно принесет наибольший результат. А для этого необходимо терпение и способность ждать. Иногда очень подолгу. Ну, или организовать такой случай самому. А пока лежим тут. Пусть немцы тщательно прочешут поле боя, соберут оружие и припасы. Документы бойцов, скорее всего, тоже заберут. Вот и хорошо, не придется нам еще раз все осматривать. Вот уже час прошел. Тихо пока. Не торопятся немцы. А куда им спешить? Чу, треск мотоциклетного мотора. Едут. Открываю затвор и, выщелкнув из обоим патрон, вставляю его в патронник. Теперь в винтовке их шесть. Еще два зажимаю во рту, так быстрее будет, чем из обоймы тащить. В винтовке достаточно габаритный прицел, и вставить обойму в нее штатно не получается. Как раз прицелы не дает. Понятное дело, что, лежа на позиции вдалеке от врага, можно не думать о скоростной перезарядке оружия. Но тут другое дело. Здесь мне придется стрелять часто. Вот и заготавливаю себе парочку патронов на этот случай. Вот они. Все, как я и говорил старшине. Передний мотоцикл бодро катит по проселку, за ним два грузовика. Замыкающего не вижу, мешают машины. Пулеметчик переднего мотоцикла наготове. Внимательно осматривает кусты, но оружие пока не трогает. Видать, опасности не чует. Ну так с тебя и начнем. Бах! Немца только что из коляски не вынесло. Он зачем-то стал приподниматься в этот самый момент, и пуля поймала его в такой весьма неустойчивой позе. Пулеметчик заваливается назад на коляску. Передергиваю затвор, ловлю в прицел водителя, пока тот еще не сообразил, в чем дело. Бах! Того отбрасывает назад на пассажира, после чего водитель наклоняется вперед, падает грудью на руль и мотоцикл резко виляет в сторону. Я не успеваю выстрелить еще раз, как он кубарем летит вниз с насыпи. Слышно, как возмущенно взвывает мотор. Видимо, немец судорожно вцепился в рукоятку газа. Следить мне за ним некогда. Вот уже и первый грузовик на подходе. Бах!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 Не успевший вовремя затормозить замыкающий грузовик врезается в задний борт передней машины. Красота! Грузовик с грохотом летит под откос. Третий патрон тащу из обоймы. Второй водитель, видать, со страху нажимает на тормоз, и машина резко останавливается, хотя скорость у нее и так уже невелика после столкновения. Подарок судьбы. Скидываю винтовку. В прицел видно ошалевшего водителя. Не знаю, слышал ли он выстрелы за шумом мотора. Если нет, его изумление понятно. Но прийти в себя...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 А где, кстати говоря, второй мотоцикл? Вот он, разворачивается на дороге. Его пулемет уже долбит куда-то по кустам. По вспышкам стреляет. Автоматчики где? Вот они. Слева от дороги за спиной мотоциклистов вскакивают из кустов два человека. Длинными очередями они начинают стрелять по пулеметчику. Эх, парни, опыта у вас нет. Не знаете, что при такой стрельбе ствол задирает вверх, и большая часть пуль бесполезно сшибает ветки с окрестных деревьев.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 Оставшийся без управления мотоцикл утыкается в кустарник. С этими управились. А на дороге что? Стоящий посреди нее грузовик уже не отбивается. Похоже, что там никого не осталось в живых. Вижу, как бегут к нему автоматчики, на ходу меняя опустевшие магазины. Из кустов выбегают бойцы и тоже спешат к дороге. Абзац, что ли? Неужто все? Заряжаю винтовку и вешаю ее на плечо. Подбираю пистолет, прячу его в кобуру и спускаюсь вниз. Из кустов уже повысыпали все бойцы, и теперь деловито шмонают грузовики, выволакивая из них трупы убитых немцев. Уже почти спустившись на дорогу, вспоминаю, что оставил наверху плащ-палатку. Мелочь, а неприятно. Чертыхаясь, я повернулся и потопал назад. Подняв ее, стряхиваю песок и свернув, прячу в весь мешок. Быстрый взгляд вокруг. Ничего больше не забыл. Нет, вроде бы все на месте. Теперь и к ребятам можно. Там уже такой шум и гам стоит, будто филиал черкизовского рынка открыли. Даже часовых не выставили. Все у машин столпились. Странно, старшина вроде бы вояка грамотный. Что ж он тут так лопухнулся? Надо будет ему вежливо на это намекнуть. Где он, кстати говоря? Ага, вон у машины стоит. Топаю к нему, на ходу подбирая слова, как бы это, мягко говоря, повежливее сказать. Та-та-тах! Очередь. Стоявших передо мной бойцов, как метлой смело. Они попадали на землю, сбитые пулями. «Не задержись я с плащ-палаткой, так сейчас тоже был бы рядом с ними. Еще одна». Пули вжикнули совсем рядом. Третий мотоциклист. Его мотоцикл упал с откоса в сторону, где сидели в засаде ребята. И я его видеть просто не мог. Вот и подумал, что уж последнего уцелевшего фрица они не выпустят. Индюк тоже думал. «Вот он, немец. Приподнялся над коляской и меняет магазин в автомате». А в правой руке у меня вещь-мешок, и винтовка за спиной, да и патронов в патроннике нет. Магазин со слышимым даже отсюда щелчком встал на место. Левая рука рвет на груди гимнастерку, там пистолет в подмышечной кобуре. Немец, краем глаза уловив движение, сбоку поворачивается в мою сторону. Не успеть. Он готов стрелять и сделает это, не задумываясь. Рывок. Брошенный вещь-мешок летит ему в лицо. Бросьте в лицо даже самому накачанному дети необыкновенную кепку с небольшого расстояния. В 95% из ста он попытается от нее уклониться, а если чувствует себя суперменом, отбить или поймать. Причем сделает это совершенно на автомате, абсолютно не задумываясь. Стереотип человеческого мышления. А когда в морду летит увесистый вещь мешок, уж совершенно точно никто не станет проверять, что крепче и увесистей, своя голова или чужой мешок. Вот и немец не стал, просто отклонил голову на бок, даже не меняя положение тела. Мешок просвистел мимо него и звучно шлепнулся в пыль. Поворот в мою сторону, а нет меня. В смысле, на этом месте? Нет. Голова фрица повернулась в сторону. Ках-ках! Трофейный пистолет не подвел. Сбитой пулей каска покатилась по земле. Солдат сполз спиной по коляске. Его пальцы еще сжимали автомат, из простреленного лба стекала струйка крови. Стою с колена, всего бьет какой-то нездоровый мандраж. Подхожу к автоматчику и отбрасываю ногой в сторону его оружия. Как он там? Готов. А на поясе у него что? Фляга? Что в ней? Шнапс. То, что нужно. Сделав пару глотков, поворачиваюсь и иду к старшине. Он сидит на песке, зажимая рукой прострелянную руку. Протягиваю ему флягу. Глотни. Сейчас это надо. Он берет ее из моих рук, но не пьет. Губы его мелко вздрагивают. Шок. «Как же я, старый дурак, проглядел этого!» «Выпей! Я! Пей тебе, говорят!» Он на автомате делает два глотка. Кашляет, роняет флягу на землю. «Бойцы! Перевязать командира! Фрицев проверить! Всех! Штыками!» Топот ног, солдаты понеслись выполнять приказания. Кто-то присел около старшины и бинтует его руку. «Ты, ты и ты!» — отлавливаю пробегающих красноармейцев. Снять пулемет с мотоциклов. Один туда. Рука моя указывает на собственную бывшую позицию. Смотреть за дорогой. Туда, куда немцы направлялись. Одного бойца берешь себе в помощь. Второй пулемет на поворот дороги, откуда фрицы прикатили. Пасешь ту сторону. поворачиваясь к третьему красноармейцу. Выполнять. Бегом. Солдаты мгновенно расставили в пространстве. Пулеметчики из них, конечно, еще те, но уж отстрелять вставленную в патронник ленту как-нибудь сумеют. на расстоянии противника удержит, Уже хорошо. Всем остальным слушай мою команду. Автоматы собрать, патроны и гранаты тоже. На все даю три минуты. После этого построение здесь. Словом, когда к нам подоспело подкрепление в количестве примерно сорока человек, мы уже заняли на месте круговую оборону. Помимо пулеметов с мотоциклов, в грузовиках взяли еще несколько. Да и пришедшему подкреплению тоже хватило всевозможного вооружения. так что в лагерь они пошли основательно, навьюченными и загруженными. Я присоединил к своим ребятам еще десяток бойцов, щедро вооружив их трофеями. Командовавший подкреплением лейтенант оставил их тут, дабы столь трудно добытое добро не попало бы в руки прежним хозяевам. Ушедшие в лагерь также унесли с собой троих раненых, в том числе и старшину. Он оказался еще раненым в бок. Среди пришедших на помощь нашлись два грамотных пулеметчика, которые тут же заменили моих бойцов. Не дав им ни секунды роздыха, велел рыть в кустах могилу. В нее мы и положили своих погибших. После этого уцелевшие бойцы, по моему приказу, построились перед незасыпанной еще могилой. Вот так, товарищи родные, я глядел притихших красноармейцев, стоявших передо мной. Сами видите, к чему приводят элементарное головотяпство и невнимательность. — Что вам мешал проверить этого полудохлика, когда к дороге бежали? — Ну, лень подходить, так стрельни. Спокойнее на душе будет. — А сейчас мы что имеем? Строй бойцов молчал. Один полузадавленный фриц за пару секунд положил на повал четырех бойцов, до да троих ранил. И больше бы положил. Никто ему в этом не мешал. Тишина. — То, как вы трофейщиков положили, молодцы. И задних мотоциклистов тоже класс. — Не совсем класс, даже совсем не так. но не буду их уж совсем с дерьмом мешать. Но один, один фриц чуть-чуть не помножил нас всех на ноль. Не слишком ли дорогой ценой воевать учимся, а? Ответа не слышу. Молчите? Нечего сказать? Эх, вы! Сокрушенно машу рукой. Придем в лагерь, доложу капитану. И катитесь вы все. Садись, капитан указал мне на чурбак, стоявший у стола. Пододвигаю его к себе и сажусь. Винтовку ставлю к стене. Капитан выглядит усталым и не выспавшимся. Сидящий напротив хворостенин, тоже весь какой-то помятый, но смотрит внимательно и что-то записывает в обычную школьную тетрадь. За трофеи спасибо. Это добро нас очень здорово выручило. Еще бы. В грузовиках отыскалось не только почти пять десятков винтовок, но еще и десяток пулеметов и даже два миномета. Были и боеприпасы ко всему этому арсеналу. Нашлось некоторое количество медикаментов и перевязочного материала. Это вообще было на вес золота. Надо полагать, фрицы ограбили не только тех бойцов, которых мы видели, но и еще кого-то. Учитывая собственное вооружение и боеприпасы побитых трофейщиков, можно было уже оптимистичнее смотреть в будущее. «По крайней мере, — продолжил капитан, — отряд теперь не так остро нуждается в стрелковом вооружении. Можно даже и соседям подбросить кое-что». А у нас и соседи есть. Интересная новость. Не знал. Боеприпасы — отдельный разговор. Их еще не так много, как хотелось бы. На полный боекомплект пока не вытягиваем, но отпор дать уже сможем. Просто так не сомнут кишка тонка. Плохо, что снарядов к пушкам нет. Так что, Котов, придется тебе еще по округе походить. Раз надо, похожу. О чем разговор, товарищ капитан? Да что с тебя одного-то толку? Плохо, конечно, что Онищенко ранили. Он как командир на своем месте был. Ну да что теперь гадать. Так что бери котов, его бойцов и шуруй. Вот это здрасте. Не было печали. Так на тебе десяток первогодков. И что мне с ними теперь делать? Детский сад открывать? Так времени на это нет. Видимо, чувства мои явственно отобразились на лице. Капитан понял это по-своему. «Больше людей дать тебе не могу». И так еле-еле взвода сформировал. Так, чтобы хоть по нескольку обстрелянных солдат в каждом было. Половина моих бойцов вовсе народ не военный. Музыканты да пекари. Какие из них вояки? Да я все понимаю, товарищ капитан. Может быть, разрешите мне самому на бойцов посмотреть? Я бы, может, и заменил бы кого-нибудь. У старшины тоже не все серьезными вояками были. Здесь они, возможно, и подучатся чему. А в лесу какая школа? Капитан задумался. Ну, резон в твоих словах есть. Человека три-четыре можешь отобрать, но не больше. Но ушколе коли и они волосится, с тебя спрошу. И со старшиной спросил бы. Да ранен он, пусть уж сначала оклемается. Он встал с нар. Я тоже поднялся. Значит так. На все дело даю тебе сутки. Начиная с завтрашнего утра. Сегодня отдыхать. Послезавтра утром доложишь о своих успехах. Задачу тебе к этому времени приготовят. «Как думаешь?» — повернулся он к особисту. «Успеем? К этому сроку? Нет. Пусть пока боеприпасы ищут. Ну, и вообще пусть лес посмотрит, что там есть интересного. Потом уже, когда назад придут, тогда и думать будем». «Добро». «Все понятно?» — повернулся ко мне капитан. «Так точно. Разрешите идти?» Капитан взглянул на особиста. Тот кивнул. «Идите, Котов». Козыряю и поворачиваюсь через плечо. Подхватываю винтовку... И выхожу на улицу.